При этом ему чуть не вырвало руку из сустава. Торпеда развернулась вправо, и тело Ларго, отброшенное под острым углом, шлепнулось в воду прямо по курсу. н и ч у т н е пострадавший при падении л а р г а тут же развернулся и нырнул, поднялся, принялся осматривать под водой, разыскивая Бонда. Бонд был разбит, совершенно разбит, бессилен. Ему не оставалось ничего иного, как только Убраться подальше, постараться уцелеть. Бомба теперь невозможно пустить в ход. Колесница описывая круги по волнам умчалась. С Ларго, как считал Бонд, тоже б ы л о покончено. Бонд собрал остатки сил, вяло нырнул в глубину в надежде обрести убежище среди кораллов. Ларго, который не тратил сил на борьбу с нападающими, не спеша л е н и в о последовал за ним. Он плыл своим спокойным размашистым кролем, наблюдая сверху, как Бонд, упавая на защитный костюм, продирается сквозь узкий проход в коралловых зарослях. Черная тень преследователя упала на него сверху. Бонд поднял глаза, на губах, охватывающих дыхательную трубку, п о я в и л а с ь усмешка. Он был в руках Ларго. И оба они это п о н и м а л и Бонд сжал пальцы, желая придать им силы. но разве сможет о н о д о л е т ь эти огромные как грабли руки развернуться в узком проходе Бонд не мог оставалось только двигаться вперед к открытому месту где она окажется в ловушке Ларго загнал его как крысу в крысоловку н о Ларго еще придется спуститься чтобы поймать его Бонд посмотрел вверх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 Его правая рука вцепилась во что-то и тут же отдернулась, когда он поднял руку. На ней было восемь лишних пальцев. Ларго держал перед собой словно цветок малыша осьминога. Ух, мылка его стало еще н а х а л ь н е е Он поднял вверх большой палец и многозначительно постучал по своей маске. Бонд наклонился и поднял п о р о с ш и й водорослями камень. Запустить камнем в маску Ларго будет куда эффектнее, нежели кинуть осьминога. Он, да, он побывал в компании сотни осьминогов, однако Ларго был слишком далеко, чтобы бросок достиг цели. Ларго сделал шаг, еще один. Бонд осторожно, чтобы не повредить свою резиновую шкуру, подался назад, согнувшись в узком проходе. Ларго приближался медленно, неотвратимо. Еще два шага. И он перейдет в наступление. За спиной Ларго Бонд уловил какое-то движение. Кому идет подмога? Не ему ли? Но мелькнувшее тело было белым, а не черным. Это один из группы врага. Ларго прыгнул, Бонд оттолкнулся от корабля и с зазубренным камнем в руках нырнул в е л е в п а х Ларго. На тот был на стороже. Коленом он сильно ударил Бонда по голове, а правая рука в то же время быстро скользнула вниз и прилепила маленького осьминога к маске Бонда. Потом две огромные руки схватили Бонда за шею, подняли как ребенка и, держа на расстоянии вытянутые руки, стали душить. Бонд ничего не видел. Он смутно ощущал, как липкие щупальца хватаются за лицо, цепляются за дыхательную трубку, тащат ее. Кровь шумела у него в голове. Он понимал, что пропал. Он медленно опустился на колени. Но почему? Как он мог опуститься? Что случилось с руками, которые держали его за горло? Он открыл глаза и увидел свет. Осьминог сполз его на грудь, отцепился и исчез среди кораллов. Прямо перед ним на песке. слабо ш е в е л я с лежал Ларго, из шеи которого зловеще торчал гарпун. За ним стояла маленькая белая фигурка, вокруг ее головы подобно вуали строились волосы. Бонд медленно поднялся на ноги, шагнул вперед.